Глава третья, в которой говорится о том, что голод не тетка, а также о том, что кроме чувства голода, есть еще и чувство собственного достоинства. Если Маришке и Уморушке для того, чтобы сесть в поезд и ехать в Москву, было достаточно одного – купить билеты, то для Гвоздикова это было маловато. Еще ему нужна была справка из ветеринарной лечебницы о том, что он совершенно здоровый и не заразный кот – «Конечно, Иван Иванович мог бы сбегать в ветлечебницу и выпросить там такую справку, но, по здравому рассуждению, он не стал этого делать. Прорвусь на поезд и так, без всякой справки», — решил он после некоторых колебаний. «Дам проводнику понять, что я от цирка отбился, от самого товарища Куклачева. Нехорошо, конечно, обманывать, но что делать?» И Иван Иванович, с трудом зажав в правой лапе карандаш и, мучаясь от неудобства и стыда за свой обман, выявил на маленьком клочке бумаги. «Просим вернуть кота Куклачеву, Москва, госцирк». После чего засунул бумажку за бантик, повязанный на шее заботливой уморушкой, и выскочил в окно на улицу. На вокзале, несмотря на обычную летнюю толчую и огромное скопление народа, никто не обратил внимания на странного бродячего кота. Все пассажиры были заняты своими делами. Кто покупал билеты, кто узнавал в справочном бюро о прибытии и отправлении поездов, кто перекусывал тем, что послал общепит в привокзальном буфете, кто давал или делу пассажиров на железнодорожном вокзале. Вот Гвоздиков, подкараулив момент, когда вместо у автоматической справочной опустеет, Воровский, оглянувшись по сторонам, лихо запрыгнул на пульт автомата и быстро нажал клавишу со словом «Москва». Захлопали металлические листы, сменяясь один на другой, и вскоре остановились на том месте, где было расписание московских поездов. В 16.30 ближайший отметил Гвоздиков и быстро спрыгнул с автомата. Посмотрел на часы, висевшие посреди вокзала под потолком, и радостно подумал. «Уже шестнадцать. Через полчаса в путь. И тут он почувствовал голод, страшный собачий, точнее, кошачий голод. «Я же с утра ничего не ел», — с горечью вспомнил Гвоздиков и прислонился к стене. «Блюдечко жидкой сметаны, кусочек черстого сыра, и все». С восьми утра до шестнадцати ноль-ноль, кроме фальшивой мышки из папье-маше, маковой росинки во рту не было. Иван Иванович посмотрел по сторонам в робкой надежде увидеть, чем можно было бы поживиться. И на свое счастье узрел сидевшего в дальнем углу зала ожидания мужчину с аппетитом уплетающего молочные сосиски. Мужчина ехал из Москвы в Хабаровск, и в Светлогорске у него была пересадка. Пошатываясь от голода и чувства неловкости за свое поведение, Гвоздиков поплелся непрошенным гостем на пиршество. Но пассажир с сосисками словно бы и не заметил пришедшего к нему попрошайку. Он продолжал уплетать за обе щеки столичные деликатесы. «Жадный молодой человек», — грустно подумал Гвоздиков, — «очень жадный. такой ни за что не угостит». Иван Ивановичу захотелось рассказать жалкому скупердяю историю о мышке, которая съела однажды дюжину молочных сосисок, не поделившись ни с кем из своих братьев, и от этого в тот же день скончалась от заворта кишок. Но, подумав хорошенько, Гвоздиков не стал ее рассказывать. Пассажир, наконец, изволил заметить присутствие голодного кота и лениво спросил Ивана Ивановича, «Что, микроба, лопать хочется, а сосиску-то заслужить надо?» И Гвоздиков вдруг к ужасу и стыду своему встал на задние лапки, протянул левую переднюю и на чистом кошачьем языке с легкой примесью светлогорского диалекта произнес «Мрнау!» <forgivinggroans> и подумал при этом «Боже, как низко я пал!». Удивленный пассажир ахнул и растерянно протянул одну сосиску Иван Ивановичу. Крепко вцепившись в добычу коготками, Гвоздиков побрел прочь, забыв от расстройства встать на четыре лапы. «Как я мог так унизиться?» — думал он, шествуя сквозь толпу, удивленно глазевших на него пассажиров и не замечая их. Выпрашивать еду у какого-то ничтожества, забавляя его шутовскими выходками, да лучше умереть с голода, лучше разделить грязный массул или ржавую селедку с каким-нибудь бродячим псом, чем есть сосиску, добытую унизительным способом. «Прочь ее! Прочь эту несчастную сосиску!» И Гвоздиков в гневе швырнул сосиску прямо в окошко дежурному по вокзалу. «Милиция! Милиция!» Тут же взметнулась за окошком женщина в железнодорожной форме. «Скорее сюда! Здесь хулиганят!» От этого крика Иван Иванович пришел немного в себя и осмотрелся по сторонам. Плотным кольцом вокруг стояли люди и с огромным любопытством глядели на него. Из цирка сбежал, повторяли одни версию, выдвинутую еще раньше самим Иван Ивановичем. «Ишь, на задних лапах как ходит, ну чисто Гоголь!» «При чем тут Гоголь?» — невольно мелькнуло в голове у Гвоздикова. Другие пассажиры не соглашались с мнением первых. «Станет вам цирковой сосисками бросаться. Они ради сосисок и ходят на задних лапах, а этот... этот психический!» «Ну вот», — подумал Гвоздиков, — «вот и договорились. Кажется, пора удирать, а то будет мне Москва» и он ловко шмыгнул между ног заспоривших до хрипоты зевак к выходу на перрон. «Держи, держи его!» — закричали в толпе, но было уже поздно. Через полминуты Иван Иванович сидел на крыше одного из привокзальных зданий и, чуть поеживаясь на ветру, поругивал мысленно Станиславского и его систему, из-за которых ему выпало столько неприятностей.